и к июлю 1941 года снова находился в состоянии полной боеготовности. За это время англичане сумели потопить Бисмарк, пытавшийся прорваться в Атлантику. Сопровождавший Бисмарк тяжелый крейсер «Принц Ойген» сумел уйти от англичан и также нашел себе убежище в Бресте. Шаренхорст же был переведен в Ла-Палис, находившийся южнее Бреста. Линкор собирался выйти в море на испытания машин и котло. Он стоял под маскировочными сетями, хорошо закамуфлированный, но все-таки был обнаружен английской воздушной разведкой. Полуденные часы 24 июля... Линкор был атакован соединением британских бомбардировщиков, идущих на большой высоте. Ни истребители, ни шквальный зенитный огонь не смогли сорвать атаку вражеской авиации. Пять прямых попаданий авиабомб пунктиром прочертили корабль от носа до кормы. Три тяжелые бронебойные бомбы пробили верхнюю палубу Шаренхорста, но не взорвались. Две бомбы поменьше взорвались на батарейной палубе, но причинили лишь незначительные повреждения. Еще три тяжелых авиабомбы, взорвавшись вблизи корабля, причинили Шарнхорсту подводные пробоины, через которые линкор принял 3000 тонн воды. Но и тут удачи не покинула Шаренхорст. Каким-то чудом никто из его экипажа не пострадал. Со скоростью 27 узлов Шаронхорст ушел в Брест, где, несмотря на частые воздушные налеты и необходимость постоянно менять места стоянок, оба линкора к концу 1941 года были полностью отремонтированы. Тем временем преимущество американского и английского флотов в Атлантике стало настолько подавляющим, что рисковать двумя линкорами в новых рейдах уже никто не хотел. Единственной возможностью продолжения войны против судоходства стала Арктика, где вдоль северного побережья Норвегии проходили пути конвоев из Англии в Мурманск. В эти критические для Советского Союза месяцы надо было во что бы то ни стало дезорганизовать снабжение Красной Армии оружием, техникой и боеприпасами. Но для начала нужно было провести тяжелые корабли из Бреста обратно в Германию и там подготовить их к операциям за Полярным Кругом. После долгих размышлений командование флотом решило предпринять попытку прорыва кораблей прямо через пролив Ла-Манш в Германию. Без сомнения, это был наиболее опасный путь, но при полном сохранении секретности и элемента внезапности именно этот путь давал кораблям наибольшие шансы на успех. Немедленно началось детальное планирование операции. Вице-адмирал... Целиакс, принявший командование отрядом, был ответственным за первоначальную стадию подготовительных мероприятий. Еще до окончания ремонта линкоров в пролив были посланы флотилии тральщиков для очистки от мин Фарватора, которым предстояло идти. Люфтвафы должны были обеспечить воздушное прикрытие, выделив для этой цели 250 машин всех классов, большие резервы горючего и даже пришлось построить несколько новых посадочных полос. На корабле были командированы офицеры по связи с авиацией. В нужный момент станции радиолокационного противодействия должны были парализовать всю радарную сеть противника на побережье английского канала. Кроме того, в Бресте предполагалось собрать все эсминцы и торпедные катера –